10. -е. Пространственное кольцо мгновенно раскалилось и стало сжигать мою плоть. Даже несмотря на настоящую здесь вонь, я почувствовал запах собственной паленой шкуры. Хватило пару мгновений, чтобы понять причину такого поведения кольца. Это был контейнер с ядром, что я взял в лавке у дядюшки Бориса. Стоило мне только вытащить контейнер, как кольцо вернулось в норму, оставив у меня на пальце соднящую рану. Что случилось? – спросил в з в о л н о в а н н ы й Кай. Они вместе с Титой стояли рядом со мной и озирались по сторонам, пытаясь найти противника. Сам понятия не имею. Нашел в кадавре красное ядро, и на него так отреагировал тот дух, что мы недавно заполучили. Вон, смотрите, что творится с зачарованным контейнером. Я показал на раскаленную металлическую коробочку, которая слегка подрагивала, словно ядро пыталось открыть крышку и вырваться на свободу. И судя по тому, что уже произошло, именно так оно и было. Немного усилий, и контейнер сдвинулся с места. Двигался он в сторону духовного ядра, добытого из кадавра. Приготовьтесь в случае чего удержать духа, что так рвется на свободу. По крайней мере до того момента, пока я не составлю печать подавления, сказал я т и т и с к а е м и р а з в о п л о т и л их, предварительно убедившись, что у обоих достаточно энергии. А затем я бросил метательный нож, сбивая защелку, что не давала духовному ядру выбраться на свободу. Как только это произошло, метнулась черная молния, накинувшаяся на красное ядро. Ко всеобщему удивлению, красное ядро ответило, бросившись на черное. Они столкнулись, провоцируя выброс магической энергии, меня даже отшвырнуло на несколько метров. Впервые вижу, чтобы сражались два духовных ядра. Прочем, я и впервые вижу, чтобы столь сильный дух мог так долго существовать внутри ядра. И этот сильный дух явно встретил своего злейшего врага, иначе он не стал бы прилагать столько усилий, чтобы просто подраться с ним. Да и он определенно напал на более сильного противника. Силы красного и черного ядра были несопоставимы. Еще стычек десять, и мой честно купленный дух начал заметно сдавать. Он уже не мог так же крепко принимать удары своего соперника и начал отлетать от них все дальше и дальше. Кайти, т о действуем, нужно нейтрализовать красное ядро, крикнул я, бросившись к зачарованному контейнеру. Я уже считал духа, засевшего в черном ядре своим, поэтому просто обязан помочь ему и сделал это в самый подходящий момент. После очередной ошибки черное ядро отлетело на несколько метров и просто упало на землю, а красное решило его добить. Я уже видел, как по моей собственности побежали мелкие трещины. Приложить еще немного усилий, и оно разлетится на осколки, а вместе с ним погибнет и засевший внутри дух. Только кто же даст это сделать? Тита оказалась у черного ядра раньше и закрыла его своим телом. Удар красного пришелся на серебряную защиту, о т к о л о в от нее сразу с десяток чешуек. Охренеть, какая сила! Но это был последний успех красного ядра. В следующую секунду прямо под ним появилась печать подавления в исполнении Кая. Парень не перестает меня поражать. Мне для создания такой печати потребуется минимум минут сорок, а он смог начертить ее за несколько секунд, находясь в развоплощенном состоянии, и не просто начертить, а еще и бросить в нужное место. Похоже, что парень уже успел пообщаться с варной и узнать кое-какие ее секреты, ну или сам дошел до всего, просто увидев, что подобное возможно. Я совершенно не удивлюсь, если это действительно так. Красное ядро было обездвижено, а дальше я убрал его в контейнер и опустил защелку. Сразу после этого послышались громкие хлопки, начали закрываться все подземелья, что находились здесь. Получается, что именно это ядро поддерживало их открытыми, и закрылись они сразу после того, как прекратилась подпитка. Тита, тащи сюда своего подопечного. Раз так все сложилось, будем доставать. Обратился к з м е й к е и через пару мгновений ядро уже лежало рядом со мной. Сама Тита не стала соваться в печать подавления, а вот мне она была безвредна. Но дух, засевший в ядре... Не собирался так просто сдаваться. Он ударил меня и попытался ускользнуть. Может, у него это и получилось бы, не потратил н столько энергии на битву с красным ядром, а сейчас я даже не почесался от его удара. Схватил черное ядро и поместил его в печать подавления по соседству с зачарованным контейнером. Ну что ж, дружочек, сам вылезешь или тебе помочь? Естественно, никакого ответа не последовало. Да и не мог ответить дух, находящийся в заточении. Зато он мог попытаться восстановить потраченные на драку силы, что и начал делать. Кай, закрути немного гайки, а то этот товарищ начинает наглеть. Похоже, что он не понимает, когда с ним обращаются по-хорошему. Мне нужно будет минут десять, чтобы подготовиться. Тита, на тебе окрестности. Убивай всех, кого увидишь. Здесь могут быть только монстры. Все распоряжения были р о з д а н ы и я начал готовиться. Печать подавление – это очень хорошо, но без печати подчинения и думать нечего, чтобы склонить этого духа к сотрудничеству. Он уже показал, что не собирается никому подчиняться. Из подобных с т р о п т и в ц е в выходят самые преданные компаньоны. Тита -то тому прямое подтверждение. Кай поддерживал печать, пока я вносил в нее необходимые изменения. к о н е н о н и работал намного быстрее меня, но пока еще не способен был производить подобные манипуляции прямо на активной печати, а создавать еще одну поверх этой было нельзя. Печати просто уничтожат друг друга. Из-за того, что не было времени толком подготовиться, придется работать без большинства необходимых материалов, что усложнит процесс. Придется мне прибегать к использованию духовной э с с е н ц и и что противопоказано во время захвата духа. Таким образом, я могу его разбаловать, как бы странно это не звучало. Будет потом просить у меня только эссенцию для развития, совершенно не обращая внимания на другие ресурсы. А мне достаточно бори, которому подавать только самое лучшее: духовную эссенцию, яйца с муравьиными королевами внутри, адаманти из божественного храма, ну и все в этом роде. Но сейчас у меня просто не было других ресурсов под рукой. д у х о в н ы е э с с е н ц и и и плененное красное ядро. Раз дух из черного ядра так хотел его уничтожить, то я позволю ему это сделать. Идеальное подношение, которое должно склонить с траптивца к сотрудничеству. А теперь передавай мне печать. Только делай это максимально осторожно. Главное не повредить внутренние контуры и соединительные переходы. Это линии, что тянутся вдоль основного рисунка. Показал я к а ю Сейчас был отличный момент для очередного урока. Наглядный пример, как все должно выглядеть и работать. п е р е д а ч а печати тоже была очень сложной задачей, и Кай делал ее впервые. Но с этой теорией он совершенно точно знаком. В одной из книг, переданных нам а л ь т и н о м этому отводилось несколько глав. Кай даже задавал мне вопросы после прочтения. Вот сейчас мы посмотрим, как хорошо он все усвоил. Стоило только моей крови упасть на контур, как Кай отпустил печать, и сделал он это в самый подходящий момент. Заточенные в печати духи было дернулись, но их тут же накрыло снова. И на этот раз к печати подавления п р и б а в и л а с ь и печать подчинения. Пришлось немного извернуться, чтобы перенести ее действие только на духа, засевшего в черном ядре, а красное ядро выставить как часть сделки. Это был еще не духовный контракт, а прелюдия, подношение, чтобы задобрить неуверенного клиента. Ну а дальше началось самое интересное: попытки у г о в о р и т ь духа стать моим компаньоном, подкуп, шантаж, уговоры. В дело шло абсолютно все, что только могло подействовать. Как ты думаешь, какой следующий шаг предпримет наш соперник? спросил беловолосый у своего спутника огненоволосый сидел и смотрел на шахматную доску, пытаясь предсказать ходы противника. в этом он был очень хорош. в девяти из десяти случаев они выигрывали благодаря предсказаниям огненоволосого. только сейчас он как-то слишком долго смотрел на доску и молчал. ты не поверишь, но я не могу ничего предсказать. такое ощущение, что доска Отказывается мне подчиняться, словно я перестал быть ее хозяином. Задумчиво протянул огненноволосый. Это действительно было очень серьезно. Доска досталась им от учителя в качестве выпускного подарка. Это было уже очень давно, но с того момента они не расставались с доской. Артефакт, который мог рассчитывать вероятности, был просто незаменим. Его невозможно было купить ни у одного торговца. Подобные артефакты делали только на заказ. После изготовления их сразу же привязывали к хозяину, и никто не мог забрать или украсть доску. Учитель позаботился о своих лучших учениках и сделал им столь потрясающий подарок. И вот сейчас Огненоволосый говорит, что подарок учителя вышел из строя и сделал это в самый неподходящий момент, когда они смогли найти себе достойного противника. Без доски будет очень проблематично выиграть эту партию, но не невозможно. Может, что-то случилось с учителем? Ведь эта доска до сих пор привязана к нему. Беловолосый посмотрел на доску, на расставленные фигуры, и сперва не поверил, когда они сами начали двигаться. Причем белые, за которых они всегда играли, определенно проигрывали. И проигрывали практически в сухую, а затем произошло и вовсе нечто из ряда вон выходящее. Прямо перед доской появилось очень странное создание, покрытое костяной броней. Это создание открыло свою огромную пасть и сожрало доску вместе с постаментом, на котором она находилась. о г н е на волосы тут же нанес мощнейший удар, вот только смысла в этом уже никакого не было. Нарушитель исчез, а вместе с ним исчез и подарок учителя, а еще кусок адамантия его постамента. Только на такой подставке должна лежать столь ценная вещь. Это определенно был чей-то дух. Почему не сработала защита и каким образом этому духу удалось прикоснуться к подарку учителя? Не хочешь же ты сказать, что доска сама признала его? Беловолосый задавал один вопрос за другим. Вот только Огненоволосый молчал. Он все еще не мог прийти в себя после случившегося. Эта партия становилась все интереснее и интереснее. Я и забыл, как же это здорово вот так пытаться заполучить к себе в команду очередного духа. И даже потерял счет времени, пока меня не начал теребить Кай. Причем теребить очень настойчиво, что на него было совершенно не похоже. Я уже смог прийти с духом кое-каким с о г л а ш е н и е м Оставалось совсем немного, чтобы его продавить, и тут такая подстава. Но делать нечего. Необходимо узнать, что произошло. Что случилось? – спросил я, продолжая удерживать печати. Я уже потратил на них. Прорву энергии, пустив на это практически всех слабых духов. А если сейчас отпустить печати, то придется начинать все снова. Дух черного ядра обязательно воспользуется моментом, чтобы поиметь с меня еще больше ресурсов. Нас окружили почти т р и с т ни хамилионов, и это те, что пришли в открытую. Еще неизвестно, сколько находится под скрытым. Моего духа разведчика кто-то прикончил, а нового я только призвал, поэтому он пока еще не втянулся. И ради этого стоило меня отрывать. Я уже почти закончил договариваться. Прикончите всех этих хамелеонов и дело с концом. По поводу энергии можете не переживать. Берите сколько нужно. Дайте мне еще хотя бы час спокойствия, а потом я вам помогу, если сами не справитесь. т е ты пришло чувство презрения. Еще бы. Как я мог усомниться, что великая змеяка не сможет справиться с какими-то хамелеонами? Да если потребуется, она будет убивать их тысячами. Только от чего-то они с Каем все равно решили потревожить меня. Ну да ладно. Команду получили, теперь пускай д е й с т в у ю т А я заодно, пока отвлекся, составлю контракт. Сделаю это сразу, чтобы у духа больше не было возможности менять условия. Он и так сильно обнаглел. Уже развел меня сильнее, чем Боря. Кстати, о Хомяке. Он сейчас двигался в нашу сторону и двигался крайне довольный. Да и находился где-то в центральных районах эпицентра, хотя изначально был очень далек от них. Чудеса! Только сейчас я начал припоминать, что он просил у меня энергии навоплщения, когда я уже начал работать с духом черного ядра. Тогда я даже не обратил на это внимания и выделил энергию, лишь бы от меня все отстали. Походу выделил очень удачно. Не припомню, чтобы Боря когда-нибудь вообще был в столь приподнятом настроении. Ну да ладно, вот вернется и попробую узнать, чего он такого захомячил. А ведь он еще ничего не вернул после того, как поглотил вещицу из лавки у дядюшки Бориса. Что же такого хомяк мне выдаст по итогу? Даже как-то не могу себе это представить. До нас ему добираться еще довольно прилично. Как раз я успею закончить с духом черного ядра. Понятия не имею, сколько времени уже ушло на это, но явно в разы меньше, чем в прошлой жизни с Титой. или этот мир сильно отличается от прошлого в плане сговорчивости духов, не такие они тут сбалованные и рады даже небольшой плате, или просто я стал намного более опытным и уже не совершаю ошибок, как это делал раньше. Скорее всего, одно наложилось на другое и получился вот такой результат, который меня полностью устраивал. В связи с новыми обстоятельствами придется немного ускорить заключение договора. Маленькая пауза была взята. Я снова вернулся к духу черного ядра, который мне так и не показался. А Не показался он из-за того, что просто не мог выбраться из своего заточения самостоятельно. Здесь мы оказали ему медвежью услугу, не дав красному яду р завершить начатое. Как оказалось, дух черного ядра планировал таким образом выбраться из заточения, и тут как раз подвернулось красное ядро, в котором был заточен его злейший враг. Это оказалось правдой. Вот только у его врага тюрьма оказалась гораздо прочнее. Из-за счет этого Чёрный хотел выбраться на свободу, поэтому одним из пунктов нашего соглашения стало уничтожение оболочки чёрного ядра. Сделать это будет непросто, но я уже знаю как. Правда, будет это все происходить не сейчас, а как разберемся со всеми проблемами в эпицентре. Также в качестве одного из пунктов нашего договора пошло красное ядро. Черный хотел полностью поглотить его, а это уже п р о р в а энергии. н о помимо этого мне придется отвалить еще достаточно духовной эссенции, чтобы помочь Черному перейти на следующую ступень развития. И это был пункт, который стал камнем преткновения. Просто я не был готов отвалить неизвестно сколько этого бесценного материала. Да, Тити он уже был не нужен, но у меня есть Боря, который очень даже хорошо усваивает эссенцию. Есть кайс, к о т о р ы м еще мало чего понятно, и в конце концов есть потенциальные духи, которые могут стать моими компаньонами, а я могу просто взять и стратить всю эссенцию на черного, поэтому пришлось сильно урезать его аппетиты и добавлять в договор пункт о том, что количество полученной черным эссенции будет напрямую зависеть от его полезности. А будет он полезен или нет, я пока еще не знал. Вообще общение с духом, которого ты хочешь сделать своим компаньоном, весьма странное. Вы обмениваетесь образами, чувствами, желаниями, и научиться понимать их тоже очень трудная задача, для многих вообще невыполнимая. Таким людям никогда не стать ваймом. Все договоренности были достигнуты, и Черный подписал духовный контракт. Теперь он стал моим компаньоном. И первое, что он сделал, это начал поглощать своего врага. Прямо так, через зачарованный металл контейнера. Нужно было немного времени, чтобы он окончательно подавил своего соперника, поэтому п е ч а т и пока убирать не стоило. На Черного они уже не действовали. Сам же я наконец смог оторваться. И первое, что увидел перед собой, блаженную физиономию Бори. Такое ощущение, что хомяк не просто сожрал что-то весьма ценное, но еще и заскочил по дороге в самый лучший бордель для вот таких хомяков-переростков. Его там обслужили по первому разряду и еще выдали право на бесплатное посещение в любое время дня и ночи. Но Хомяком я займусь позже. Кай и Тита должны уже были разобраться с окружившими нас хамелеонами, но вокруг все равно было слишком тихо.